Глава 16 Ничего удивительного, что в эту ночь Киви не спалось. После ужина она ворочалась в кровати, не в силах заснуть от стыда и вины, и, наконец, встала, накинула шелковый халат и вышла из комнаты. Учитывая, что дело было глухой ночью, по длинным белозолотым коридорам Кива бродила одна и думала, что и дальше никого не встретит. Но, войдя в речную гостиную, она увидела, что в ней кто-то есть. Джарен стоял у панорамного окна, глядя на Сырин в счастливом неведении о том, что он больше не один. На нем были только длинные свободные штаны, в полумраке виднелись покрывающие спину шрамы. Кива видела их уже не раз. Всего два дня назад она касалась их, пока он пытался успокоить ее в кровати. Но сейчас на них больно было смотреть. Кива думала обо всех, кто причинил Жарону боль. Будь то его мать, мясник или кто угодно еще. И эти мысли беспокоили ее и приносили дурноту. «Войну без жертв не выиграть, сестренка!» В памяти вспыхнули жесткие слова Зулики. «Или он, или мы». «Они, или мы» не получится сесть на оба стула. Кива прикрыла глаза. Лишь в одном она была уверена. Она собиралась причинить Джарону боль. По ее вине с ним случатся ужасные вещи. А она... Она... Она не могла этого допустить, но не могла и предотвратить. Пристально глядя на него, Кива разрывалась надвое. С одной стороны лежала ее преданность семье и общему делу, с другой — Джаран, и еще Келден, и Наарь, малыш Ориэль и Флокс, даже принцесса Мирин и королева Ариана, и король Стеллан, вся семья Валентис. Насчет капитана Верриса Кива сомневалась, но пусть он и присутствовал в ночь, когда ее семью уничтожили. Не его меч убил ее брата. Она помнила, как он пробормотал. «Мы этого не хотели. Мы никогда не хотели ничего подобного». Против её воли эти люди нашли путь в ее сердце, вынудив разглядеть в них не только правящих особ или стражников, но личности, семью. Десять лет она мечтала лишь о том, как разрушить семью, которая разрушила ее собственную. Но теперь когда она с ними познакомилась. «Я устал смотреть, как хорошие люди страдают во имя победы, а я даже не знаю, верю ли в нашу цель». Можно не сомневаться, слова Торрелла еще долго будут ее преследовать. Не в силах справиться с тревогой, Кива тихо попятилась назад, не хотелось беспокоить Джаррена, не хотелось видеть его доброту, которая стала для нее пыткой. Но он, повинуясь какому-то шестому чувству, обернулся и замер, заметив ее. Однако потом расслабился вновь. «Не спится». Он подошел к ней от панорамного окна. «Похоже, не мне одной», — парировала Кива хриплым голосом от переполняющих ее чувств. «Посидишь со мной?» Джарен кивнул на мягкий диван. «Не хочу оставаться один». Кива всмотрелась в него. Он говорил правду. Вернулось прежнее напряжение, и глубокая усталость щедро мешалась на его лице с неловкостью. «Ты можешь подобраться к нему ближе всех и многое разузнать о нем, о его планах, о его слабых местах». Кива вспомнила слова Зулики и, зная, что от нее требуется, еще сильнее смешалась. Медленно приблизившись, Она села на дальний край дивана и начала. «Ты как будто весь мир на плечах тащишь». Она оставила Джарону весь диван, но когда он с громким вздохом сел рядом, их руки соприкоснулись. «Хочешь поделиться?» — предложила Кива, отчасти надеясь, что он ответит отказом. Но он согласился. Потому что это был Джаран, Потому что он ей доверял так что он рассказал. Королевский совет обеспокоен угрозой королевству. «Мятежники?» — прикинулась дурочкой Кива. «Нет», — ответил Джарен. «Ну, точнее, да, но не только». Кива ждала продолжения, пусть даже уже подслушала все, что он мог сказать. Со смертью Тильды мятежники затихли, Он, будто извиняясь, поглядел на нее, поскольку знал, как ей была важна Тильда, ее пациентка. «Они по-прежнему нам досаждают, но уже не так серьезно, как до зимы, если не учитывать их попытку тебя похитить, чем, как мы полагаем, они просто хотели напомнить о себе». Он помолчал и рассказал дальше. «Поговаривают, что у Тильды остался наследник» и достаточно взрослый, чтобы занять ее место, а может и не один. Но пока они снова не нападут, точно мы этого не узнаем. Он протяжно вздохнул и разнял затекшую шею. А до тех пор впервые за много лет я больше всего беспокоюсь не о них. — Но о чем то ведь беспокоишься? — заметила Кива, все еще прикидываясь, что ничего не понимает. С самого нашего приезда ты пропадаешь на собраниях и выглядишь все более и более несчастным. — Несчастным? — переспросил Джарон, и взгляд его повеселел. Придумать сравнение оказалось просто. — Как Флокс, когда не может бежать за тобой. Вот таким. Вместо того, чтобы поддержать шутку, Джарон торопливо зажал ей рот. — Тссс. «Не называй его по имени, а то разбудишь чертову липучку». Он кивнул на окно, около которого лежал спящий зверек, ровно на том месте, где раньше стоял Джаран. Пока они смотрели на него, Флокс распахнул глаза, обнаружил, что остался в одиночестве и, вздернув голову, огорченно мяукнул. Но потом он обернулся к ним и с довольной серебристой мордочкой поскакал к дивану, где плюхнулся Джарену на колени, вновь свернулся клубком и мигом засопел. Джарен застонал и пронзил Киву взглядом. «Это ты виновата?» Борясь со смехом, та погладила Флокса по мягкой шорстке. « «Не моя вина, что ты такой неотразимый». Кива не сразу поняла, что ляпнула, и только заметив, как застыл Джарен, осмыслила свои слова. «Неотразимый, да?» — подразнил он с лукавым взглядом. Кива попыталась перевести всё в шутку. Что ещё ей оставалось? Разве что выпрыгнуть в окошко и утопиться в сырин. «Ну, знаешь, для всяких лесообразных». Джарен ещё сильнее развеселился. «Лесообразные? Хорёк, енот? Понятия не имею, что он вообще такое». Джарен хохотнул. «Он серебристый медведь». Кива с прищуром взглянула на прикорнувшего зверька и заметила. «Вообще не похож на медведя». «Это не я придумал», — все еще улыбаясь, ответил Джаран. «Они редкие, водятся только в глуши северных гор Одена. одонские король с королевой и подарили Флокса». «Ориэлю?» «Мне», — неловко добавил. «Больше похоже на взятку». «Дай угадаю», — с иронией сказала Кива. «У них имелась наследница брачного возраста». Джарен отвёл взгляд и этим всё подтвердил. Ори тогда было одиноко. Во дворце не было детей, а я, Мири, Келл и Эш были по уши погружены в политику и занятия. Когда привезли Флокса, я отдал его брату, и они сразу подружились. «Но тебя он всё равно обожает», — заметила она. «Говорят, я неотразимый». И Джарен так посмотрел на Киву, что ей снова захотелось выпрыгнуть в окно. Откашлившись, она вернулась к прежней теме. «До того, как нас прервали», — она похлопала Флокса по спинке. «Ты говорил что-то про угрозу королевства». Джарен не ответил. Он молчал так долго, что Кива испугалась, не передумал ли он делиться, но потом он сказал. «Помнишь, я говорил тебе в Зелиндове. Другие королевства боятся, что мятеж перебросится на их земли. И кое-где это уже случилось». Кива впилась зубами в щеку и согласно качнула головой. «А помнишь, что еще я сказал?» — спросил Джарен. «Про то, что миравен и Карамор — выжидают, пока мы дадим слабину». «Думаешь, они собираются напасть?» Кива прикинулась беспокоенной, хотя не то, чтобы ее это не беспокоило на самом деле. «На севере что-то затевается». Ушел Джарен от прямого ответа. «Нам вечно грозили, предупреждали, как обычно. Но недавно кое-что изменилось, и как раз тогда, когда мы начали переговоры с Мировеном о выдаче Тильды, Переговоры шли тяжко. Мирован отказывался принимать любые наши предложения, сколь бы щедры они не были. Кива выпрямилась. Последнюю часть она не слышала. «Обо всем этом я узнал лишь после Зелиндова», — продолжал он. «И не понимаю, что это значит. Мы предлагали им все, чего они так давно хотели, включая расширенный доступ к нашим запасам люминия и ослабление таможенных законов. Все это нанесло бы удар нашей экономике и подстегнуло бы их. Но их это не заинтересовало. Киву охватило неясное чувство. Она прижала ладонь к животу. Ей стало нехорошо, когда она вспомнила, что утром сказала сестра. Король-навок оказался более чем счастлив заключить соглашение с мятежной королевой, понимая, как это взбесит семью Валентис и как отчаянно они захотят получить ее себе». Ему же лишь надо было устроить так, чтобы по соглашению между странами ее отправили в Залиндов. В тот момент Кива настолько поглотила все остальное, что она и не задумалась, как Тильда могла заставить Мировен отклонить запрос Эвалона о ее выдаче. Но теперь Кива гадала. Что же мама предложила? Что она сделала? «Совет опасается того, что может означать их нежелание идти навстречу, особенно учитывая, что Мировен перестал отвечать на наши депеши», — сказал Джаран, «И Карамор тоже. Оба королевства всегда завидовали Эволону. У нас богатые процветающие земли, а у них в основном пустоши. Они никогда и не скрывали, что хотят захватить нас. Но на пути у них город Танистра», а наши войска готовы отразить любую атаку, так что им хватило ума не пытаться. Но теперь... Не могу отделаться от мысли, что они решили рискнуть, тем более, что сейчас мы отвлеклись на внутренние проблемы, на мятежников. С пересохшим горлом Кива спросила. «Тогда разве не к лучшему, что мятежники затихли? Можно на них не отвлекаться?» Джарен кивнул, но как-то неуверенно. «Тогда почему ты такой задумчивый?» — поинтересовалась Кива. «Просто...» Джарен провел рукой по волосам, золотые пряди торчали во все стороны. «Я так люблю свой народ, что не могу не беспокоиться. Такой уж я уродился, вечно хочу их уберечь. И сколь бы я ни был уверен, что мы отобьемся... «Само существование угрозы мне не нравится». Не удержавшись, Кива вздернула бровь. «Ты наследник богатейших земель Вендерала. Тебе всегда будет что-нибудь угрожать». Джарен то ли хохотнул, то ли застонал. «Я знаю, поверь». Расправив плечи, он продолжил. «Если Мировен с Карамором и попытаются напасть, они не пройдут глубоко в Вавалон». У нас слишком много линий обороны. Затея безнадёжная, и только поэтому я ещё сплю ночами. Кива выразительно покосилась на тёмные окна, и Джарен уточнил. Ну, обычно сплю. «Так ты беспокоишься в общем, а не о чём-то конкретно», — подытожила она. «Меня беспокоит целая куча конкретных вещей», — Джарен бросил взгляд на Флокса и шутливо добавил. «Например, смогу ли я когда-нибудь встать с этого дивана?» «Вот это задача!» — поддела Кива. Джарен улыбнулся, но улыбка быстро погасла. «Кстати, я хотел сказать раньше, но отвлёкся на самый позорный ужин в моей жизни». Припомнив ужин, Кива хихикнула. «Утром я уезжаю в Филарион», — продолжал он. «Главы городов хотят обсудить градостроительство, вопросы сельского хозяйства и массу других вещей, которые нуждаются в правках. Меня не будет как минимум четыре дня, а может и дольше». «Ого!» — сказала Кива, втайне обрадовавшись. «Если Джарен уедет, то не заметит, если она пропадет на несколько часов. А учитывая, что этим вечером Дар опять подвел ее, она отчаянно хотела попасть к бабушке». «Ну, эм...» «Спасибо, что предупредил». «Я собирался пригласить тебя», — ответил он. «Но не хочу слышать упрёки в том, что ты умерла от скуки». «Вот спасибо». Кива внутренне содрогнулась, вспомнив вторую половину Королевского Совета. «Ещё мне говорили, что тебя позвали в Серебряный Шип», — добавил Джаран. «Так что не хочу вставать между тобой и твоей мечтой». Он склонился к ней при гордости. — Кива, поздравляю. Теперь Кива заслуживает шанса на собственную жизнь и собственные мечты. Грудь сдавила. — Я еще не согласилась. Это мне тоже говорили. Джарен склонил голову на бок. — Только я не понял, почему. — Я... Кива сглотнула. «Просто сперва хочу убедиться, что готова. Целительница Мэддис говорит, что ты готова». Кива не совсем это имела в виду. «Она так говорит только из-за отца». «Она его знала?» — удивился он. «Ты говорила, что он был лекарем. Он учился в серебряном шипе?» «Что-то вроде того», — уклончиво ответила Кива. Мэдди сказала, что он был одним из лучших. Она не собиралась выбалтывать Джарену еще больше подробностей про семью. Он и так знал слишком много. И ее это беспокоило. Но... Но он же вступился за Фаррена на Королевском Совете. Кстати, и за Киву тоже. Вся в отца. Джарен тепло взглянул на нее и ободряюще обнял за плечи. Кива надолго замолчала. Его слова отзывались где-то глубоко внутри. Он был прав. Она пошла в отца. Душой лекаря, состраданием к людям и когда-то давно вечным оптимизмом. Но потом случился Залиндов, и Фаррена у нее украли. С тех пор Кива была так одержима местью, что ни разу не задумалась, о чего желал он, Для неё, для всей семьи. А может, она не задумывалась, потому что уже знала ответ. Фарен хотел, чтобы они простили и двигались дальше, чтобы они шли за мечтой, чтобы были счастливы, чтобы жили. Ему не хотелось бы, чтобы они посвятили себя мести. Он бы хотел, чтобы они были целы. И глубоко внутри Кива понимала, что он в гробу бы перевернулся, если бы узнал, что собирались устроить его дети. «Кстати, про отцов», — хрипловато выговорила Кива, желая отвлечься от мысли о себе самой. Она забралась на диван поглубже, случайно прислонившись к Джарену. «Король Стеллан, он... ну... что он?» Кива прошептала. «Он болен?» Джарен застыл. Но потом сильнее прижал ее к себе, то ли желая утешиться, то ли утешая ее, и едва слышно выдохнул. «Да». «Неизлечимо?» снова прошептала Кива. Джарен подтвердил. «Что-то с кровью», он погладил Флокса по ушкам и рассказал. Последнее время ему хуже. Поэтому ты раньше его и не встречала. Он всю неделю не вставал с постели. Кива тихо спросила. «Сколько ему осталось?» «Мы не знаем», — признал Джарен столь же тихо. «Может, несколько лет, но скорее несколько месяцев, а может и несколько недель. И ничего нельзя сделать?» Джаран покачал головой. «Мы все перепробовали. Теперь просто ухаживаем за ним, как можем». Кива увидела, как ему больно, и преодолела последнее расстояние между ними. Положила голову ему на плечо и обняла его поперек туловища, стараясь не потревожить Флокса. Она понимала, что это не очень умно, что надо держаться отстраненно и физически, и эмоционально. Знала. Но ей не было до того дела. Никогда Джарен расстроен. Никогда он нуждается в ней. «Мне жаль», — прошептала она. В ответ он оставил мягкий поцелуй на ее макушке. Повисла тишина, и, наконец, Кива решила, что пора возвращаться в спальню. Но как только она собралась вставать, глаза ее закрылись... И она погрузилась в сон.